Шаг второй. Практика в клубе. Добро пожаловать в реальный мир, мистер Андерсон. Морфеус. Кинофильм "Матрица". 1999 год. Любое обучение, каким бы хорошим и качественным оно не было, нуждается в обкатке посредством реальной работы в действующем заведении с живыми посетителями и железной техникой. В учебной аудитории ученик находится практически в тепличных условиях. Рабочее место освещено, не громыхает басами мощная саунд-система, не слепит вспышками на стробоскоп, не лезут под руку пьяные люди с настоящим, предстоятельным требованием поставить что-нибудь из шансона. Добавьте сюда разные степени ответственности. Если техническая накладка происходит в учебной аудитории, это вообще не проблема. Но как только бывший ученик, а ныне уже практикант, переступает порог ночного клуба, на его неокрепшие плечи, словно снег на голову, сваливаются все те прелести, в кавычках, о которых я тщательнейшим образом рассказал ранее. Однако именно в этот самый миг практикант начинает приобретать самое дорогое и важное, что только есть в распоряжении любого специалиста, опыт. Давным-давно, с целью заработать стартовый капитал, я попал в сапожную мастерскую учеником мастера по ремонту обуви. Там теория шла параллельно с практикой, и я тренировался сначала на своей обуви, а потом, когда стал более умелым, и на обуви клиентов. Чтобы освоить азы этого ремесла, мне потребовалось около трех месяцев, примерно 500 часов. Столько времени вполне достаточно, чтобы бывший ученик смог работать самостоятельно в качестве мастера. И вот тогда мастер, учивший меня, сказал. Ты спрашиваешь, можешь ли ты справиться самостоятельно с объемом работ и при этом все делать в срок и качественно. Думаю, сможешь. Но есть одно но. Во время работы нужно частенько принимать нестандартные решения. Исправить оплошность или осуществить сложный ремонт. А за те три месяца, которые ты был учеником, всех хитростей не освоить. Еще нужно набить руку на скорость. А это приходит только с опытом. но ну и сколько мне нужно проработать, чтобы стать мастером?» – спросил я. Ответ был однозначным. Не менее Лет. Я кивнул, но про себя подумал. Два года ⁇ это же целая вечность. Я всему научусь гораздо быстрее. И только спустя два года я понял, что такое опыт и насколько он важен. Когда я принимал заказ, то уже мог подробно рассказать клиенту, что, как и зачем нужно сделать с его парой обуви. Причем я предлагал на его усмотрение несколько вариантов ремонта. Работу к тому времени я делал настолько быстро и точно, что порой... Даже удивлялся самому себе. Складывалось такое ощущение, что мои руки сами все делают, а глаза лишь с удивлением наблюдают за всеми технологическими процессами. Вот тогда, по прошествии двух лет, я и вспомнил назидательное слово мастера о том, сколько должно пройти времени, прежде чем о человеке можно будет говорить как о хорошем специалисте. Одно дело – слушать теорию о различных аспектах деятельности диджея, а совсем другое – применять эти знания на практике. Взять то же самое общение с посетителями. А вдруг прием не сработает? А если возникший на сцене конфликт уладить не удастся? Похлопать в ладоши и поднять руки не так сложно, но вот сказать что-то в микрофон уже труднее. Вот и получается, что все эти «а вдруг», «а если» заметно портят нервы новичку, который слышал и даже видел. Как все это делается со стороны, но сам еще не пробовал. Поэтому не думайте, что закончив курсы и попав в клуб, человек становится профессиональным диджеем. Стрелянного воробья он превратится только через пару лет. И то при условии, что будет постоянно пробовать применять теоретическую информацию на практике и всеми силами стараться развиваться.